и смело мы в бой пойдем. Все зависит от аудитории. В первые годы гражданской войны Плевицкая неоднократно выезжала на фронт, давая концерты перед красноармейцами. Во время одной из таких поездок в сентябре 1919 года она попала в плен к белым под родным Курском. Здесь Надежда встретила молодого командира Корниловского полка Тогда еще полковника Николая Скоблина, чьи военнослужащие пленили певицу. Наша справка. Николай Владимирович Скоблин родился в 1893 году в Нежине. Окончил кадетский корпус, в 1914 году окончил военное училище, и в прапорщика участвовал в Первой мировой войне. За храбрость и боевые заслуги был награжден орденом Святого Георгия. В 1917 году, будучи штабс-капитаном, вступил добровольцем в ударный батальон. Затем командовал Корниловским полком, одним из четырех полков добровольческой армии, которые были укомплектованы только офицерами. Не имея высшего военного образования, к концу гражданской войны дослужился в рядах Белой армии до командира дивизии и звания генерала. Скоблин влюбился в Плевицкую и предложил выйти за него замуж. Она ответила взаимностью. Так Надежда стала женой генерала Скоблина, с которым связала свою дальнейшую жизнь. Несмотря на то, что Плевицкая была старше Скоблина на 9 лет, это не помешало им долгие годы оставаться любящей и верной парой. Гражданская война закончилась поражением белых. В 1920 году генерал Врангель эвакуировал остатки своей армии из Крыма в Турцию. Вместе с ним в эмиграции оказались генерал Скоблин с Надеждой Плевицкой, а также сотни тысяч бывших русских офицеров и солдат. Плевицкая и ее муж были отправлены в лагерь для перемещенных лиц, который находился на полуострове Галлиполи под Стамбулом. По воспоминаниям певца Александра Вертинского, Плевицкая и Скоблин со времен Галиполи дружили семьями генералов Кутепова и Миллера. Значительная часть рядового и офицерского состава русской армии за границей оказалась на положении беженцев. В армейской среде зародилось движение за возвращение на родину, которое усилилось после принятия в ЦИК СССР, 7 ноября 1921 года, декрета об амнистии. 6 мая 1922 года, русская миграция за рубежом создала специальную организацию «Союз возвращения на родину» — Совнарод. Оказавшись против своей воли в эмиграции, Надежда Плевицкая убеждала, может последовать примеру его соратников в частности, генерала Слащева, возвратившегося в Россию и ставшего преподавателем военной академии. Она подчеркивала, что как русская народная певица может легко устроиться у красных и даже продвинуть своего мужа по службе. Однако в тот момент Николай Скоблин согласия на возвращение не дал. Он оставался на положении почетного командира Корниловского полка, большинство офицеров которого проживало во Франции. Находясь за рубежом, Плевицкая не прекращала концертную деятельность. Как вспоминал один из бывших офицеров Добровольческой армии Мейснер, в счастливые для нас минуты мы заслушивались песнями Надежды Васильевны Плевицкой, щедро раздававший тогда окружающим ее молодым воинам блестки своего несравненного таланта.